Глава 31. Шарко пешком пересек Остерлицкий мост и пошёл по бульвару Жорж Помпиду. Над поверхностью воды можно было разглядеть великолепные здания острова Сен-Луи, довольных туристов на прогулочных теплоходах и знаменитые парижские памятники. Но там, внизу, были грязь, нищета, алкоголь, кокаин и героин. Париж на двух скоростях. слева выстроились в ряд у обоих берегов прогулочные теплоходы а за полосой воды раскинулся квартал бастилии несмотря на оживлённость прилегавших поблизости больших проспектов это место казалось отрезанным от мира справа темнел шлюз и на заднем плане длинный тоннель уходил под мост морлан полицейский двинулся в этом направлении и обошёл шлюз по узкому берегу Таблички гласили, что проход запрещён. По обеим сторонам канала бетонные ниши, фонари, разрушенные ограды и винтовые лестницы, которые вели в зоны технического обслуживания. Хаотичная, бесполезная, запущенная архитектура. Поодаль Шарко увидел сваленные коробки, мешки с строительным и человеческую фигуру у облупленной стены. Два безмолвных глаза на опустошённом улицей лице смотрели на него не мигая. Я ищу Джаспера. Человек пожал плечами, возможно, не понял с пьяных глаз. Шарков продолжил поиски, сопровождаемый враждебными взглядами бродяг под кайфом. У каждого из них был свой угол, своя территория, на которую лучше было не заходить. Полицейский задоволся Бывают ли хоть иногда социальные службы в этом мрачном месте? На его вопрос где же аспер так никто и не ответил. Очень скоро силуэт его скрылся во мраке, воздух пропитался запахом мочи. Вверху погас огонёк сигнализации. Ещё таблички предупреждали, что берега опасны, что вода может быстро подняться. Гавкнула собака, её лай гулко отдавался от бетонных сводов тоннеля. Шарко пошёл на звуки. Толстые трубы тянулись над его головой. У воды температура понизилась, зыбкая поверхность была черна, словно отравлена печалью. Земля под ногами завибрировала. Полицейский втянул голову в плечи, словно на него могло обрушиться небо. Это просто проехал поезд метро. Неподалёку находилась станция Набережная Ропа. Институт судебной медицинской экспертизы был прямо над ним. Телам несчастных бродяг путь предстоял недолгий. Впечатляет, ага. А привыкнешь и вовсе перестаёшь его слышать. Франк повернулся на голос. Человек с серым лицом лежал в нише, сливаясь со стеной. У его собаки, дворняги с жёсткой грязной шерстью, едва хватило сил гавкнуть раз с другой. Дохадяга, как и её хозяин, но верный пёс, Шарко спросил себя, кого, человека или собаку, первым ждёт гибель. Джаспер, клошарда, стал бутылку из старой картонной коробки и надолго присосался к горлышку. Окутывавший его запах был невыносим. Наверное, даже хуже запаха смерти. Я отсюда не двинусь. Ты и все проваливайте на хрен. Я пришёл поговорить о двух твоих соседях, которые исчезли. Густая борода, опухшие глаза, впалые щёки. У этого человека не было возраста. Пожалуй, лет 50, но могло быть и на 10 меньше. Был я в этих придурках полицейских там, напротив. Никто мне не поверил. Всем плевать. Я, придурок полицейский, и мне не плевать. Нагнувшись шарко, протянул ему снимок четырёх скелетов. Он был сделан на берегу пруда. Кости лежали на синем брезенте и были хорошо видны черепа с остатками волос. Два твоих дружка надо думать на этом снимке и не в лучшей форме. Их нашли на дне пруда в Медонском лесу. Тела были сожжены кислотой, так что буду рад, если ты расскажешь мне, что произошло. Уже сперы, наверное, были когда-то красивые голубые глаза, но цвет радужек давно поблёк, как будто вылинял. Что с ними случилось? За что с ними это сделали? два других кто неизвестно я пришёл чтобы попытаться понять ещё несколько долгих секунд Джаспер смотрел на снимок потом выпрямился вонь ударила в ноздри пустая бутылка откатилась и чуть не упала в воду клошар взял старый фонарь висевший над его скарбом зажёг постучал по нему крошечная лампочка загорелась слабым светом Геммати, не боишься? Ничего, переживу. Тогда пошли.